Глава 23. На следующее утро. Доминика. На прикроватной тумбочке стакан сока, фруктовая нарезка и тосты. это играет в заботливого мужа? Или опять задумал что-то? Но забыл предупредить меня. И все-таки пора завязывать с его авантюрой. Не нужна мне ничья помощь, особенно если учесть, что не хочу больше наследства левицких. Преподнимаюсь с трудом, потому что все тело ноет. Набираю в рот немного сока, морщусь и выплевываю обратно. Заглядываю в стакан, но в темно-красной жидкости ничего не видно. Пора переходить на воду. В семейке Адамс больше небезопасно. После приступа деда из-за подмены лекарств, в которые Ян меня обвинил, нужно быть начеку В этом странном доме не знаешь, чего еще ожидать. Спохватываюсь и мчусь в комнату деда, с ужасом напоминая себе, что он в больнице. Меня выбил из колеи вчерашнее нападение Яна. Не могла мыслить здраво, панике подалась. Но теперь намерена все выяснить. Крыблюсь от внезапного импульса, прострелившего мой живот. Чуть придерживаю низ рукой, но продолжаю идти. Правда, медленней. В середине холла останавливаюсь и вырастаю в пол. «Доброе утро, Ян», — лепечусь сипла. Ненавидящий взгляд обволакивает жидким азотом, заставляя задрожать от холода. Обращаю внимание на Дана, что сидит на диване, забравшись ногами. Прошло много времени с того момента, как я накричала на него. И думаю, малыш готов дать мне шанс реабилитироваться. Вижу это по его наивным голубым глазкам. «Привет, Дан!» — говорю нежно и улыбаюсь ему. Тонкие губки растягиваются в ответ. Заметив наши переглядывание, Ян разрывает контакт и отправляет племянника в комнату. Дан послушно плетется к своей двери. Но стоит ему поравняться со мной, как я притягиваю его ближе, наклоняюсь и чмокаю в щечку. «Прости, малыш, я все равно люблю тебя», — шепчу ему на ушко. «И точно знаю, Дан понимает меня, хоть и не говорит ничего в ответ. Чудо-педагоги Яна пока бессильна. Но мне кажется, ребенку лишь нужно время, чтобы обвыкнуться, как и мне. Только у меня времени нет». «Как себя чувствует Адам?» Поднимаю глаза на грозного Яна. «Лучше, вопреки всему», — плюет обвиняющий. «Не получилось у тебя ничего, Мико?» а второго такого шанса я тебе уже не дам. — Прекрати, Ян, я не делала этого! — фыркую обиженно и опять вздрагиваю от вспышки боли, но теперь в пояснице. — Две недели назад, — задумчиво тяну, вспоминая, — Елена стакан воды для Адама готовила, и я осадок в нем заметила, но значения не придала. — А что, если... — не договорив, изволнованно всматриваясь в лицо Левицкого. — Но вижу в нем лишь сталь и холод. — Хватит выкручиваться! цадит «Неужели ты думаешь, что я поверю тебе, после всего, что было?» «Я знаю о тебе слишком много», — звучит угрожающе. «И ты здесь только потому, что я не могу пойти против воли деда». Он как только очнулся, сразу о тебе спросил. Подходит ближе. «Каково это? Предавать того, кто тебя полюбил, м?» Бросаясь с вызовом и злостью. «На секунду, мне кажется, что он имеет в виду не только Адама». «Это не я, Повторяю вновь, не надеясь на доверие. Живот скручивает узлом, и я сгибаюсь, невольно хныкая, пячусь к дивану и обессиленно падаю на него, откидываясь на спинку. «Что с тобой?» Я наказывается рядом, касается моего плеча, но тут же отдергивает ладонь. «Не знаю». «Признаюсь честно». «Больно». Хриплю от очередного приступа. «Мика». Слышу издалека, будто я в вакууме. «Нормально все». Приподнимаюсь. «Я в комнату пойду. Полежу». Делаю малюсенький шаг, и он дается мне с трудом. — Ничего страшного, лгу. Ведь на самом деле со мной явно что-то не так. Но Ян — последний человек, кому я буду жаловаться. — Ты же беременна. Мрачно напоминает он. А Теда добавляет тихое зло, словно к себе обращается. — Как это? Ничего страшного. Укладывает ладонь на мою талию, а я ойкую от очередного дискомфорта внутри. — Так, поехали в клинику. — Приказывает властным. «Елена, за Даном присмотри!» — покрикивает в сторону кухни. «Нет, только не она!» — полкаю Яну. Смотрю на него с беспокойством. А сама вспоминаю тот случай со стаканом Адама. «Нет, нельзя ей малыша доверять!» «Чёрт!» — ругается, когда я опять морщусь и хватаюсь за живот. «Вика!» — рявкает, заметив спускающуюся по лестнице Росвенцу. «Будь с Даном! Не на шаг, чтоб не отходила! Если что, звони сразу!» И вот он не терпит прерыканий. Вика испуганно моргает... Но осушиться не смеет. поглядывать на меня, спускается к животу, которому я ладонь прижимаю. Хмурится, будто проклинает меня мысленно, а потом плывет в комнате Даниэля. Тяжело вздохнув Ян ведет меня на выход. У меня же больше нет сил сопротивляться. Всю дорогу в клинику я, прижав ноги к груди, корчусь от боли на заднем сиденье автомобиля. Ловлю взволнованные взгляды Левицкого в зеркале и начинаю по-настоящему бояться. Судя по выражению его лица, выгляжу я отвратительно. А что со мной? Выйти из машины я практически не в состоянии, настолько парализует болью. Внутри будто нож орудует, безжалостно и грубо. Поэтому не спорю, когда Ян подхватывает меня на руки. Забывшись, я и вовсе прижимаюсь к нему, утыкаясь носом в шею. Ищу защиты и поддержки в единственном мужчине, которому доверяю. Не думаю о том, как смотрится со стороны наша ненормальная близость. Совсем не родственная, но боль затмевает здравый смысл. Потерпи, ежик. Неожиданно тепло шепчет мне Ян. И даже в макушку целует, пока я судорожно сжимаю руками его рубашку. Нос ударяет запахи больницы. Делаю вдох, чихаю и еще сильнее льну-ка Яну. — Нам гинеколог нужен, — требует он в приемной. — Черт, фамилию забыл. — Каминский, — точнее девушка в медформе. — Да хрен его знает, — бесится Ян. — Скажите, что Левицкий, он должен понять. Девушка скрывается в одном из кабинетов. Тем временем Ян садится вместе со мной на диванчик. Импульсивно поглаживает меня по голове плечу, щеки губами касается. Нельзя же. я не надо. Чуть отстраняюсь. Ой, опять простреливает внутри. Тише, ежик. Все хорошо будет. Не отпускает меня. Я не должна поддаваться, но слишком устала. Поэтому принимаю его объятия до тех пор, пока не увижу мужчину, что шагает по коридору. Видимо, это и есть гинеколог Каминский. Удивительно, что я не знаком с ним лично. Ему еще никого не приходилось привозить на прием. Приблизившись, врач откидывает нас изучающим взглядом. Ян Левицкий, представляется Ян, а это Доминика. Но жена, уточняет Каминский, сестра, всеплю и высвобождаюсь из запретной хватки. Внучка Адама из России. Доктор удивляется, осматривает нас еще раз, мрачнеет и впивается в меня взглядом так, будто вдруг вспомнил что-то. «Значит, это вы записаны ко мне на прием. Вчера Александра звонила». Съявляет неожиданно. «Вы же беременны?» Теряюсь от шока. «Александра? Зачем? В ее заботу я точно не верю». «Зачем она записала меня к Каминскому? Чтобы убедиться в словах Эда? Или навредить мне?» «Может, уедем?» «Внезапно прошу Яна». Но он отрицательно качает головой. то что, ежик? Тебе помощь нужна?» Упрашивает ласково. Чересчур, судя по предупреждающему кашлю врача. Каминский жестом указывает на кабинет, и Ян заводит меня туда, придерживая. Бережно усаживает на кушетку. «Выйдите!» Безапелляционно чеканит доктор. «Ничего не бойся, я буду за дверью», говорит Левицкий так заботливо, что я готова расплакаться. Но спотыкаюсь о неодобрительный взгляд гинеколога, киваю и отворачиваюсь от Яна. «Вот и познакомились, Доминика Левицкая». По-русски обращается ко мне врач. Хотя я и польский уже нормально понимаю. Сестра Яна, повторяя задумчиво и садится напротив. Да, шеплю я, пытаясь унять боль внутри. Мне показалось, вы ближе, чем родственники, уточняя жестко. Вам показалось, цежу сквозь зубы, моржусь от очередной рези. Разве мне не должны срочно оказать помощь, вместо того, чтобы беседы вести? Хватаюсь на низ живота. От спазма не могу ни слова выволнить. А вот я так не думаю. Можете сказку адама рассказывать, но меня не обмануть. Значит, права была Александра. И я теперь все вижу. Резко переходит на «ты». Ты понимаешь, что обязана сделать аборт? От неожиданности хватаю ртом воздух. Подозрительный гинеколог. И зачем Ян привез меня к нему? Почему я согласилась? От обезболивающего и постельного режима больше пользы было бы. И не вскрылся бы мой секрет. Наш седом «Если ты действительно беременна от...» — озирается врач по сторонам, чтобы нас не подслушали от него, то и нового выбора нет. Обреченно выдыхаю. Каминский решил, что отец моего ребенка Ян? Логично. Слишком уж откровенное тепло мы вели себя в холле клиники. Не понимаю, что нашло на Левицкого. «Беременна от Яна?» Я даже вздрагиваю от одной этой мысли. «Нельзя. Мы под запретом, но...» «Подождите, я объясню...» Представь, как отреагирует Левицкий и что будет с тобой и с этим ребенком. И я представляю. На долю секунды, однако, совсем другое, то, о чем я мечтать не смею. А что, если бы и правда я… Но становится лишь больнее. Нет, с меня хватит. К чему эти допросы? Подозрения? Обвинения? Попрошу я отвезти меня в обычную больницу, а не в клинику Левицких. Ведь все, что связано с этой фамилией, проклято. Поднимаюсь с кушетки резко и решительно. Приду в себя и закончу все, оборву. Моя миссия провалена. План не удался. Пора признать поражение и покинуть страну навсегда. «Аборт!» — приказывает врач, настаивая на своем. «Пока срок позволяет. Хватает меня за запястье, отчего морщусь с отвращением. Понимаю, что это врач, но он мужчина, который в данной ситуации на меня нападает. Держусь, чтобы на меня в очередной раз не накатила паника. Придется признаться во всем» пока Каминский насильно меня на кресло не потащил. И пусть он отчитается своей Александре, что на самом деле я вообще не беременна. Но очередная резкая вспышка боли внизу живота не позволяет мне договорить. Да что происходит со мной? Сгибаюсь чуть ли не пополам и теряю сознание.